Глава 19 Марита поспешно двигалась за подругой, немного прихрамывая, но не желая жаловаться. Они не совсем удачно приземлились, а если точно, то совсем нехорошо. Но, как и планировала боевая амазонка, рассчитав полет, угодили как раз в болото. Девушки катапультировались, и падение закончилось бы плачевно, если бы Лестра не приняла боевую форму, откинув и разорвав всё, кроме девушки в одежде, перенося её мощным потоком на землю. При удалении всего лишнего Марита повредила ногу, о кусок от кресла. «Лестра!» Тихо поинтересовалась зелёная фея, желая узнать, почему фея считает, что красноволосая девушка им поможет. Уж слишком они и кровожадно отзывались, насколько она слышала. да Протянула чёрная фея, с недоверием посматривая по сторонам, ожидая подвоха. «Почему ты думаешь, что Виара нам поможет?» Девушка задумалась на секунду, а потом недовольно пробурчала. «Думаю, она не сможет устоять перед тем, чтобы показать мне, как я была неправа. И вот наступили времена, когда щедрая пленница пригодится и мне. А вы дружили раньше?» Поинтересовала светлолосая красавица, тяжело дыша. Удушающая жара давилась невероятной силой. «Нет!» – грубо рявкнула боевая амазонка, чувствуя невыносимый огонь во всем теле, понимая, что они так долго не продержатся. Остановившись, она приказным тоном сказала. «Снимай костюм, либо мы скоро зажаримся!» Марита кивнула и приняла снимать костюм, оставаясь в той одежде, в которой сбегал от своего мужчины. Только халат сейчас представлял собой разорванные лоскутки, запекшиеся кровью на спине. Боли Марита уже не чувствовала, но не желала демонстрировать королевскую метку. После того, как она призвала цветок, принудив других подчиняться, принцесса получила облегчение, и только разорванная ткань напоминала проснувшейся Силе. Девушка вновь испытала неприязнь к себе, но постаралась заглушить ощущения, уверяя, что поступила правильно. Зеленая фея перевела взгляд на Лестру и, отметив ожоговые раны на плече и ноге, покачала головой. «Не дело с такими ранами бродить на солнцепёке». Вспоминая, где девушка могла так пораниться, Марита проговорила. «Ты ранена? Нам нужно...» «Пустики!» – недовольно буркнула боевая мазонка, а потом добавила. «Сейчас как никогда будь осторожна. Смотри под ноги и доверяй чутью феи. Не стоит заблуждаться и верить в то, что здесь, как у вас, цветочки и земля в пыльце. Тут на каждом шагу ядовитые мрази». Обрывы и хищники, желающие сожрать целиком. Особенно контролируя себя с красноволосой Виарой. Её яд моментально поражает. Марита ахнула, ужасаясь месту, куда они прибыли. Неужели всё так ужасно? Когда читала про это место, даже не могла представить, насколько здесь опасно. Сглотнув, девушка с волнением спросила. «Виара, ты же сказала, что она поможет нам!» «Я надеюсь на её совесть». Усмехнулась боевая амазонка, посматривая по сторонам, чувствуя жар уже под ногами. «Да? Насколько я знаю, с ней не связываются, потому как у неё нет никакой совести», прокомментировала зелёная фея, вспоминая всё, что слышала о красноволосой девушке. Правда, информации было не так много, ведь она никогда не думала, что встретится с ней лично. Если, конечно, дойдут до неё. «Это кажется. Конечно, она немного невменяема, а так...» «Нормально. Как вы познакомились?» Не удержавшись от вопроса, спросила Марита, чувствуя, как горячие лучи солнца прожигают открытую нежную кожу, отчего становилось очень больно. «Хм... Это долгая история. Мы вроде как не спешим», — улыбнулась Марита, оглядываясь по сторонам. «Все же хорошо было, когда ты молчала». С усмешкой буркнула Лестра, но, заметив, как добрая фея отвела взгляд, недовольно буркнула. «Это я неудачно пошутила. Извини, и не обращай внимания. Хочешь услышать, как мы познакомились? Так слушай!» На мгновение черная фея замолчала, присаживаясь, чтобы схватить горсть песка. Пропустив его сквозь пальцы, она поднялась и тихо начала. Высшие судьи приказали уничтожить Красный лес, посчитав его опасным для феи. Неведомые существа, населяющие лес, не выпускали любого, кто в него вошел. Живым. Но издавна красный лес принадлежал красным феям, которых совсем не осталось. Так думали все, кроме судей, знающих правду. Ведь если лес жив, значит сила расы жива. Его хотели полностью истребить и использовать землю по своему усмотрению, а именно присвоить вроде как законная привилегия высшей категории сословия. «Но как же, ведь лес живой!» – непонимающе прошептала принцесса. «Вот именно. Все пошло не так, как было запланировано. Когда первая группа зачистки не вернулась, отправили вторую, но из леса вернулся лишь один воин. Он сказал, что звери и все живое на Красной Земле обладают невероятной силой. Только сообщил и рухнул замертво, покрывшись черными пятнами». Но высшие судьи не слушали и отправили третью группу. Особенную, сильную, состоящую из чёрных фей. Нас. Мы моментально вычислили силу, определив, что всем управляет никто иная, как принцесса этих тварей. Озлобленная, разъярённая девушка, желающая возмездия и справедливости за то, что Землю её предков решили стереть с лица планеты. «И?» – прошептала Марита с восторгом, ожидая продолжения. Она испытывала красной феей лишь уважение, в данный момент забывая про репутацию дикой девушки и загубленные жизни от её силы. Мы с ней познакомились, когда я взяла её в плен. Конечно, было нелегко, но тем не менее я наивно поверила, что смогла это сделать. С усмешкой проговорила Лестра, чувствуя, что что-то не так, но пока не могла понять, что именно. «А это было не так? Конечно!» Ее, как и меня, можно упрятать за решетку лишь в одном случае. «Если вы сами туда желаете попасть», — продолжила Марита, улыбаясь черной мазонке. «Да». Она хотела попасть на суд ваших судей, где ее собирались казнить за смерть двух карательных отрядов. Только ей дали слово, как она с улыбкой на губах отряхнула подол своего платья, откидывая невероятное количество мелких тварей. Под ее шептание и смех они превращались в огромных, безумных, неуправляемых зверей, способных только к уничтожению. Они разорвали большую часть высших судей, возомневших себя вершителями планет. «О боги!» — воскликнула Марита с удивлением, ощущая, как тяжелее стала передвигать ногами. «Да, в то время суд возглавлял хитрый, умный старейшина Кардон». Он понял, что защитница в своем праве и отменил решение. Впервые на ластании главенствующие судьи признали свою ошибку. Он извинился и заверил, что больше такого не повторится. Попросил принцессу работать с ними, если будут нуждаться в ее особенной помощи. А в ответ они дадут то, что она захочет. Виара согласилась, попросив подтвердить слова клятвой. Не успел судья произнести слова, как его горло стянулось и астонской цепью. Пугающий шепот услышали судьи, гласившие о том, что когда они обманут, то в тот же момент клятва вернется и разорвет их на части и тех, кто пошел против своего слова. С тех пор эту территорию считают проклятой, и никто лишний раз не лезет, опасаясь за свою жизнь. «И вы с ней?» «У нее, как у всех красных фей, есть слабость, из-за которой они были уничтожены». В определенный момент жизни они созревают и отчаянно нуждаются в тепле избранника. И если они не находят его, то сходят с ума. Красные феи становятся неуправляемыми, уничтожают окружающее своей силой, тем самым разрушая себя. Сейчас высшие судьи выжидают срок Дар тоже, и как только он подойдет, девочка сама загнется. После ее смерти лес погибнет, и они заберут эту территорию. «Она так важна?» «Да. На пепле красного леса рождаются янтарные горы, в недрах которых огромные залежи драгоценных камней». «Вот оно что!» – пробубнила девушка, ощущая в груди тоску. «Но почему им так не везёт? Все красные фии на этой планете погибли. Почему судьба с ними так жестока?» «Они малочисленны только по этой причине. За невероятную силу им даровано жестокое проклятие». «Как страшно!» «Да!» Только Амазонка хотела продолжить, как Марита охнула, отмечая, что земля стала подозрительно двигаться и набухать. Лестром мгновенно подняла ногу и, замечая, что она прилипает, закричала. «Марита! Поднимайся в воздух!» Принцесса кивнула и резко дернулась вперед, но вдруг ее снесло в сторону мощной силой. Девушка упала на колени, руками проваливаясь в горячий белый песок. Невыносимая жара вызывала дрожь во всем теле, а неизвестно, откуда взявшийся пар начал разъедать глаза. Марита попыталась встать, но руки и ноги прилипли к волнующей поверхности. Тяжело дыша, чувствуя тошноту, она вновь подалась вперед, но земля внезапно стала проседать. Девушка вдруг стала проваливаться в горячую вязкую жижу, крича, не в силах выпутаться, не понимая, как такое возможно. Лестра рванула к девушке, как только она упала, но вдруг почувствовала удар. Её волной откинула в сторону. Не прикасаясь к песку, она на ходу приняла боевую форму, зависая в воздухе. Внутренним зрением Амазонка внимательно сканировала территорию, чтобы понять, где опасность. И вдруг под ногами увидела туманную выжанду, напоминающую змею, меняющую белоснежный цвет на прозрачный. «Хищники!» способ питания которых заглатывание жертвы, находящихся в состоянии ужаса, попавших на территорию Вашайта, среда обитания выжант. Они захватывают добычу при помощи изменяющейся песочной структуры из песка, желеобразную смесь, выдающую газы с водой, и заглатывают, перерабатывая несколько месяцев, не обладая ядом, как другие змеи, Огромные твари запугивали своих жертв, управляя своей ядовитой территорией, чтобы живые существа не могли выбраться. И когда язык обматывал жертву и тащил в пасть, уже ничего не могло помочь ей. Выжанды охотились в парах – самец и самка, хотя не исключено потомство. Из полного ваша это невозможно было выбраться живым. Замечая, что выжанда поползла ко второй особи, находящейся рядом с Маритой, Смертельно напуганной от того, что не имела сил выбраться из горячего желеобразного песка, Лестера полетела к ней. Но вновь ее оттолкнула другой тварью, отреагированной на движение. Боевая амазонка поднялась выше и, заметив, что две особи ползут к Марите, пытающейся выбраться, тяжело задышала. Вспоминая, что они реагируют на движение тепло, а также живые существа с волей, закричала. «Марита! Дар! Принцесса панически смотрела по сторонам, ничего не наблюдая, но чувствуя смертельную опасность. Услышав крик, она тяжело вздохнула и принудительно позвала цветок, шепча слова, требуя все живое отойти в сторону, успокоиться и погрузиться в сон. Лестра чувствовала принуждение, но, находясь в боевой форме, она могла игнорировать ее. Заметив, что твари застыли на месте, шипя, чувствуя принуждение, Мгновенно рванула к девушке, помогая ей подняться, вытаскивая из желеобразной белой массы. «Продолжай, закрой глаза и продолжай!» – попросила она. Кивнув, Марита послушно закрыла глаза и отдалась во власть цветка. К удивлению, ей было не столь невыносимо использовать дар, как в первый раз. Чувствуя, что стебли вновь разрывают кожу, она поняла, что он набирает силу. Ощутив, что он стал закрываться, девушка открыла глаза и увидела, что сидит на красной земле, а каменные глыбы и белая пустыня позади. Марита улыбнулась сквозь слезы и прошептала. «Как думаешь, это только начало?» «Думаю, Виара в курсе и скоро будет здесь», – пробубнила Лестра, очень надеясь на это. Марита кивнула и попробовала подняться, но ноги дрожали и не слушались, особенно левая, и что совсем плохо – Девушка ее совсем не чувствовала. «Почему?» — непонимающе выдохнула она, всматриваясь в темнокарие глаза. «Почему я не могу идти?» «Потому что ваша это ядовит, в отличие от туманной вожанды!» Со вздохом проговорила боевая амазонка. «И как быть? Может быть, лететь?» — предложила Марита, поглядывая на темно-серые тучи. Погода портилась. Оставь силы на сложный этап нашего пути, который, надеюсь, мы пройдем. Сейчас нужно немного пройти, и я помогу тебе. Проговорила Лестра и подала руку принцессе, поднимая на ноги. Можешь идти? Да, с твоей помощью, но левую ногу не чувствую. Не переживай, все пройдет через несколько часов. Успокоила Лестра и, удобно обхватив подругу за талию, повела вперед к красному лесу. Они шли долго, пока не оказались в прохладном месте на поляне, за который начинался спуск в пропасть. Лестра посадила девушку на бревно и сказала. «Нужно завернуть одеждой и ноги, чтобы длинная трава не касалась кожи». «Яд?» – уточнила Марита, посматривая по сторонам. «Может и нет, но сильно сомневаюсь в этом», – ответила Лестра и, сняв рубашку, оставшись в майке, добавила. «У тебя нечего рвать, поэтому сейчас из рукавов сделаем тебе гольфы. Оставшуюся часть наденешь сама. У тебя спина открытая, халат полностью разорван». «А если лететь?» «Так и сделаем. Только ноги нужно хорошо закрыть». Буркнула черная фея и принялась помогать девушке, завязывая на подвязках ткань. Получились гольфы. Девушки встали и посмотрели на черно-синюю траву, растущую под наклоном. Даже на возвышенности они понимали, как будет тяжело спускаться. В самом низу виднелось голубое озеро и хижина на дереве. Их цель. Только как добраться до него? Вздохнув, девушки полетели вперед, стараясь держаться высоко над травой, при этом не доставая до самых высоких веток огромных массивных деревьев с дугообразными иголками. Порхая в воздухе, Их внимание привлекло что-то многочисленное и очень мелкое, поднимающееся из озера. Лестра крикнула. «Это вёсенки! Мерзкие насекомые, любимым лакомством которых является кровь живых существ! Но они не опасны!» – воскликнула Марита. «Это да, но не в таких количествах!» – поспешно предупредила Лестра, останавливаясь и поворачиваясь к застывшей красиво измученной девушке с голубыми крыльями. «Твой дар!» «Успокаивать?» – вдруг спросила она. «Да», – подтвердила Марита, продолжая. «И внушать волю. Но к этим существам я не могу применять ее. Они не способны принимать. Только разумные существа». «Отлично. Тогда попробуем убрать зло и вбить добро массово». «Но как? Как?» – непонимающе воскликнула принцесса, не представляя, что от нее хочет Лестра. «Не уверена в положительном результате, но это единственный вариант, чтобы мы не остались обескровленными. Ты должна проецировать добро». «Но это невозможно, ведь я могу это сделать только если коснуться каждого!» С паникой в голосе прокричала Марита. «Нет, через меня, а я распылю!» Проговорила Лестер, понимая, как это опасно, особенно если учитывать, что она дает коснуться девушке своего сознания. Но другого пути она не видела. Замечая, что весенки совсем близко, боевая фея прокричала. «Я перейду в боевую трансформацию. Попробую выбрать форму потока, создавая стену. А ты будешь касаться моего контура. Тогда они, оказавшись совсем рядом, очнутся от ярости, которую в них долбила Виара». «Она? Она знает, что мы здесь?» «Конечно. Надеюсь, уже насмотрелась и успокоилась. Но для тебя это опасно». Через тебя пройдет мое внушение, ведь я буду касаться твоего сознания. «Выхода нет», — воскликнула девушка и закричала. «Давай!» Марита закрыла глаза и призвала цветок, мгновенно передавая спокойствие, радость, безмятежность, прикасаясь к темной дымчатой стене, стараясь не смотреть вперед, не желая видеть, как насекомые летят на них огромной нерушимой волной. Отдавая честь дара, она внезапно перенеслась в воспоминания девушки, которую она не могла скрыть, так как прятала в душе другое, более ценное.